Возмущенно спросил Валандер. — Халатность и невезение, — ответил Блумстранд и коротко рассказал, что произошло. — Ну и чего ради мы вообще надрывали пуп? — спросил Валандер, когда Блумстранд умолк. — Хороший вопрос. Откровенно говоря, я и сам все время думаю об этом. Валандер попрощался и положил трубку. Открыл окно, постоял, слушая птичий щебет в листве. День, похоже, будет теплый. Первое июнь не с горами. Вот и май прошел, а он даже не заметил, как распустили из деревья, выросли цветы, и воздух наполнился густыми ароматами. Опять сел за стол. Нет, это дело нельзя откладывать на следующую неделю. Он вставил в машинку лист бумаги, положил рядом английский словарь и начал медленно писать письмо неизвестным южноафриканским коллегам. Изложил все, что знал о планируемом покушении, подробно сказал о Викторе К концу рассказа о его гибели пришлось заправить в машинку новую страницу. Примерно через час письмо было готово. В заключении он сообщил самое важное. Взамен был прислан другой киллер по имени Сикоси Цики, который, к сожалению, сумел выехать из Швеции и, по-видимому, находится на пути в ЮАР. Далее Валандер написал, кто он такой сам. Присокупил номер телекса шведского отделения Интерпола и просил южноафриканских коллег связаться с ними, если потребуется дополнительная информация. После этого он отнес письмо в дежурку и сказал, что может сегодня же отправить его телексом в ЮАР. Потом пошел домой. Впервые после взрыва переступил порог своей квартиры. Странно. Она показалась ему совершенно чужой. Закопченая мебель сдвинута в кучу и накрыта пластиком. Он вот чувствовал сил. Духа-то, нечем дышать. Сумеет ли он справиться со всем происшедшим? Письмою, между тем, добралось до Стокгольма. Увы, отправить его в ЮАР поручили неопытному практиканту. По причине технических сложностей и скверного контроля вторая страница валандровского донесения отосна не была. Вот почему в тот вечер, 23 мая, южноафриканская полиция получила депешу, что на пути в ЮАР находится киллер по имени Виктор Мабаша. Принявшие телекс интерполовские сотрудники в Йоханнесбурге недоумевали. Телекс был без подписи, как-то уж очень неожиданно обрывался. Но зная, что все телексы из Швеции надлежит пересылать в полицию, комиссару Бортслапу, они все же так и сделали. А поскольку Теликс пришел в Йоханнесбург поздно вечером в субботу, борсло, прочитал его только в понедельник и немедленно связался со Схеоперсом. Телекс подтвердил то, что стояло в записке, полученное от таинственного Стива. Человек, которого не ищут, зовется Виктор Мамбашем. Схеоперсу тоже показалось, что телекс какой-то оборванный и без подписи, но так как сообщение лишь подтверждало его информацию, ничего не предпринял. Отныне розыски целиком сосредоточились на Викторе Мабаше. Были оповещены все пограничные пункты страны. Готовность номер один. Глава 33 Выйдя из-под ареста, Ян Клейн сразу же позвонил из своего дома в притории Франсу Малану. Он не сомневался, что его телефоны прослушиваются но имел в запасе еще одну линию, о которой не знал никто, кроме специального сотрудника разведслужбы, занимающегося вопросами секретной связи.